Глава 16. Элис. Наверное, я всегда догадывалась, что рано или поздно меня выведут на чистую воду. Сидя в машине Мэтью, который везет меня навстречу с Мелани Сандерс, я перевожу телефон в беззвучный режим. Том уже прислал мне целую кучу голосовых сообщений, но я пока не готова говорить с ним. Вместо этого я написала ему о том, куда направляюсь, и обещала позвонить позже, как только смогу. Я смотрю на профиль Мэтью Хилла. Лицо у него каменное. Я пытаюсь представить себе лицо Тома, когда он узнает правду, и чувствую, что тугой узел страха в животе растет. Отвернувшись от детектива, я начинаю пялиться в окно, на проносящиеся мимо поля, изгороди и деревья, на ландшафт, Похоже на лоскутное одеяло зеленых тонов, которое по мере приближения к машине превращается в стрелу, сопровождающую меня на пути к хаосу, ожидающему впереди. Да. Я всегда знала, что настанет день, когда меня раскроют. Я знала, что он придет. И только надеялась, что успею во всем разобраться, прежде чем это случится. Я закрываю глаза чтобы представить его, Алекса, и сразу чувствую знакомый приступ злости на саму себя. Алекс смотрит на меня из моей памяти, такой красивый, уверенный, веселый и умный. Я слышу звуки рояля, на котором он играл в доме, где мы жили вдвоем, его голос, когда он просит принести ему еще кофе. Но хуже всего не это. Хуже всего то, что когда всё только началось, я верила в Него, в нас. Я и понятия не имела о том, что ждет меня впереди. И чувствовала себя счастливой. Сейчас мне стыдно об этом даже вспоминать. Но тогда именно так и было. Я считала, что мне несказанно повезло. Я встретила Алекса на благотворительном концерте в Горной Шотландии, Меня как раз взяли репортером в крохотную местную газетенку и послали освещать это мероприятие с фотографом по имени Хью. Он был, что называется, старой формацией. Ему надо было отщелкать нужное количество кадров как можно скорее и смыться на каре с друзьями. А я всегда любила музыку. Я была рада, что мне дали это задание и решила остаться на сам концерт, тем более после того, как мне представили организатора. Алекс Санингем был до того хорош собой, что мне пришлось постараться, чтобы не покраснеть. Пока он жал мне руку, я по его лицу сразу угадала, что он наслаждается моей реакцией. Наверное, он привык к тому, что женщины при виде него норовят упасть в обморок, и я сразу разозлилась на себя, за проявленную слабость. Пока Хью снимал Алекса и других участников концерта на фоне рояля, я вытащила блокнот и стала делать вид, будто пишу, а сама то и дело поглядывала на музыкальный коллектив. Он был небольшой, двое скрипачей и виолончелист. Они сыграли несколько отрывков с Алексом, чтобы Хью мог сделать все необходимые фотографии. Музыка звучала чудесно. И я уже стала думать, что вечер и вправду обещает быть приятным. Как только Хью уехал, Алекс подошел к микрофону и принес публике извинения за задержку, объяснив, что снимки важны для рекламы, способствующей максимальному сбору средств. Пожалуйста, потерпите немного, сказал он, и добавил, что концерт начнется минут через десять. А потом отошел от микрофона и, к моему несказанному удивлению, направился прямиком ко мне. «Скажите, а как вы поступите, если на концерте появится стрикер или начнется пожар?» Примечание. «Стрикер — человек, привлекающий к себе внимание, появляясь полностью или частично обнаженным на массовых мероприятиях». Конец примечания. «Что, простите?» «Ну, если на концерте случится что-то особенное, в печать все равно пойдут те снимки, которые были сделаны заранее?» Алекс явно меня поддразнивал. «Прошу прощения, фотографы — народ крайне занятой. Впрочем, что я вам объясняю, вы и так наверняка знаете. К тому же Хью не интересуется культурой. А у меня в телефоне есть камера, если что. Я помахиваю телефоном в подтверждение своих слов». На случай чего-нибудь из ряда вон выходящего. Что ж, постараемся не разочаровать вас, Дженнифер. Мое имя, он произнес подчеркнуто тихо, почти шепотом. И взгляд задержал чуть дольше, чем положено. Я поспешила на свое место в зале. Смущенная, взволнованная, заинтригованная. Концерт произвел неизгладимое впечатление. Алекс проявил себя как отличный музыкант и прекрасный ведущий. Он тепло представил скрипачей и виолончелиста, пояснив, что это его друзья по музыкальному колледжу, которые оказали ему честь, согласившись принять участие в сборе средств для больных раком. Младший брат виолончелиста был болен каким-то редким видом рака костной ткани и как раз проходил химиотерапию. И я помню, как мне стало не по себе, когда Алекс сказал, что парни нужны дополнительные исследования и нужно сделать все возможное для помощи другу. Позже выступали ученики Алекса. Из его добродушных шуток, которые он отпускал в микрофон, я поняла, что он преподает игру на фортепиано как в местной школе, так и в частном порядке. Среди учеников были неплохие музыканты, а были и начинающие. В общем, вечер удался на славу, а ближе к концу мне уже не сиделось на месте. Я была уверена, что Алекс снова ко мне подойдет. «Может, расскажешь, что к чему, пока мы не приехали к Мелани? Тебе не кажется, что ты мне слегка задолжала? А, Элис? Или Дженнифер? Или кто ты на самом деле?» Голос Мэтью возвращает меня к реальности тон у него скорее разочарованный, чем сердитый. «Конечно, я понимаю, тебе сегодня и так здорово досталось. Но все это очень серьезно. А я, если честно, даже не знаю, что думать. Не знаю, как тебе помочь. И стоит ли теперь?» Я открываю глаза и поворачиваюсь к детективу. Мое настоящее имя — Дженнифер Уоллес. Когда-то я была помолвлена с музыкантом по имени... Алекс Санингем. Тогда я думала, что он меня любит и что у нас все по-настоящему. А оказалось, что он использовал меня как ширму для других делишек. Газеты раздули из этого скандал, поэтому я сменила имя. «Вот как?» — Мэтью продолжает смотреть на дорогу. «Что именно ты имеешь в виду?» «Слушай, я не хочу ворошить прошлое» тем более, что лично я не совершила абсолютно ничего плохого. Но вспоминать об этом все равно унизительно и страшно. К тому же я никогда не избавлюсь от чувства стыда за то, что не раскусила его сразу. Такие дела, Матью. Алекс сейчас в тюрьме. Но это не я его туда засадила. Так что вряд ли у него есть причины для мести. Больше скажу. Вряд ли он вообще меня вспоминает». И ко всему, что происходит в моей жизни сейчас, он точно не имеет отношения, потому что он за решеткой. В своих словах я слышу отголосок недавнего спора с сестрой у нее на кухне. Я знаю, что он в тюрьме, Элис, но ты все равно должна рассказать полиции. Думаешь, тебя погладят по головке, когда узнают, что именно ты утаила? А они узнают наверняка. Я думаю о том, как долго бедняжки Лиэн пришлось привыкать к моему второму имени, Элис. Вспоминаю маму. Благослови ее, Господь, как и тех немногих близких друзей, которые приняли участие в процессе моего второго рождения. «Ясно», — кивает Мэтью. «Как бы там ни было, Элис, но поговорить нам все же следует. Мне по-прежнему тебя так называть?» «Но я не знаю, что ответить» поскольку сама еще не разобралась, какие чувства испытываю. Машина делает поворот, последний перед зданием полиции, а Хилл уже предупредил меня о том, что не может показаться там вместе со мной. У Мелани Сандерс могут возникнуть из-за этого неприятности. Но он обещал ей, что доставит меня для разговора с ней в целости и сохранности, а потому высадит меня недалеко от выхода и проследит за тем, как я войду в здание. «Ты думаешь, я убегу?» «Да, Мэтью?» — спрашиваю я, пристально глядя на него. Но он молчит. Хил выбирает место в прямой видимости от входа в полицейский участок и со вздохом запускает пальцы в волосы. Как я уже заметила, он делает так всякий раз, когда ему нужно успокоиться. «Послушай, я даже не знаю, как мне называть тебя теперь. И уж тем более, как ко всему этому относиться». Не думаю, что я не сочувствую тебе после всего, что случилось утром. Просто для меня это проблема. Мел Сандерс не только бывшая коллега, но и друг. И все это меня здорово компрометирует. Мне очень жаль, Мэтью. Еще бы. И мне.